Глава десятая. Торжество Сухарика и Гаргуса. Сухарик, видя, что он всеми покинут, покорился горькой участи. Наступил день, мальчишки готовили зверей к походу. Хозяин открыл дверь, вызвал по имени каждого, чтобы раздать по куску хлеба. Все спустились вниз. Сухарик, ни живой, ни мертвый, забился в угол вместе со своей черепахой. И не шевелился. Он смотрел, как уходили его товарищи, и многое бы дал, чтобы быть на их месте. Вот ушел и последний. Сердце еще чаще забилось у бедного мальчика. Он надеялся, что, быть может, хозяин забыл про него, но как бы не так. Вот он слышит грубый окрик душегуба, стоявшего внизу возле лестницы. «Сухарик! Я здесь хозяин! Выходи!» Или я стащу тебя сам?» И Сухарик почувствовал, что наступил конец. «Ну что ж», — подумал он, весь дрожа, вспоминая сон, «Вот ты и попал в паутину, маленькая мушка. Сейчас тебя сожрет паук». Осторожно опустив на землю черепаху, как бы попрощавшись с нею, ведь он все же полюбил ее, подошел мальчик к лестнице, чтобы сойти на землю. Но душегуб. Мигом, точно клещами, схватил его за ногу, тонкую, как веретено, и потянул так сильно, что сухарик разом скатился со всех ступенек, ободрав лицо. — Жаль, что староста маленькой Польши не видел этого. — Он бы показал душегубу, — сказал синий колпак. — Вот когда важно быть сильным. — Да, милый, к несчастью, староста здесь не было. Душегуб хватает сухарика за штаны и тащит его в свое логово, где сидит обезьяна, привязанная к кровати. Увидев мальчика, она стала прыгать, злобно скрежетать зубами, потом ринулась навстречу, словно желая сожрать сухарика. — Бедный сухарик! Как тебя спасти? — Ну уж, если попадешься в лапы обезьяны, мгновенно задушат. Гром и молния меня лихорадит, — сказал синий колпак. Я не в состоянии убить даже блоху. Ну а вы, друзья? Честное слово, я тоже нет. И я. На тюремных часах пробило без четверти четыре. Скелет, все более опасаясь, что времени не останется, и видя, что многие заключенные искренне растроганы, злобно пригрозил молчать у меня. Иначе он никогда не кончит этот болтун. Прекратите балагурить. Стало тихо. Гобер продолжал. Вспомним, как мучительно трудно было Сухарику привыкнуть, даже к черепахе, как дрожали от страха самые смелые ребята при одном имени Гаргуса, и представим себе ужас, который испытал сухарик, увидев, что душегуб тащит его прямо к чудовищу. Хозяин, жальтесь, помилуйте. Больше никогда не буду, честное слово. Дрожа, как в лихорадке, бормотал бедный малыш, даже не понимая, что он такое натворил, в чем провинился, но душегуб и слушать не хотел. Несмотря на крики, на то, что мальчик отбивался, он поднес сухарика к обезьяне, и она вцепилась в него своими мохнатыми лапами. В зале всех охватил трепет, слушатели напряглись. — Ну и балбес бы я был, если б ушел раньше, — сказал надзиратель, подходя ближе к арестантам. — Слушайте, слушайте, самое интересное впереди! — продолжал Гобер. Как только сухарик почувствовал холодные волосатые лапы могучего зверя, схватившего его за шею, он решил, что все кончено, и словно в бреду стал кричать так жалобно, что, казалось, мог бы разжалобить и тигра. Боже мой, да ведь это паук, которого я видел во сне. Золотая мушка, спаси меня. Ты у меня замолчишь, негодяй, замолчишь, — грозился душегуб, избивая его ногами. Он боялся, что крики услышат. Но вскоре бояться стало нечего. Подумайте сами, бедный сухарик уже не кричал, не отбивался. Он стоял на коленях, белый как полотно, с закрытыми глазами, дрожа всем телом. Как будто на дворе январский мороз. А обезьяна в это время била его, драла за волосы, царапала. Временами она останавливалась, глядела на хозяина, точно желая узнать, что ей делать. Душегуб дико смеялся, притом так громко, что его смех заглушил бы и вопли мальчика, если б тот мог кричать. Казалось, это поощряло Гаргуса, еще более яростно нападавшего на мальчика. Угад! — воскликнул синий колпак. — Попалась бы ты мне, я бы схватил тебя за хвост и вертел колесом, а потом хряснул башкой о мостовую. — Ах, мерзавка! — Злая, что твой дикарь! — Да таких злых и не бывает! — Как не бывает? — возразил Гобер. — А губ? Посудите сами. Вот что он потом сделал. Отвязал от своей кровати длинную цепь гаргуса высвободил из обезьяний лап мальчика, который был ни жив, ни мертв, и привязал его так, что на одной цепи оказался и сухарик, и гаргус, скрепленные поясом, один подле другого. Вот так выдумка. Да, все же есть люди хуже зверей. Когда Душегуб устроил эту штуку, он сказал своей обезьяне, которая понимала его, ведь они почти не расставались, Гаргус, раньше тебя водили на показ, а теперь ты будешь его водить. Это твоя обезьяна. Ну-ка, вставай, сухарик, а не то я на узкую на тебя, Гаргуса. Бедный сухарик снова упал на колени, сложив руки. Он говорить не мог. Слышалось только, как он стучит зубами. Заставь же его ходить, Гаргус. А если не будет слушаться, поступай, как я. С этими словами он осыпал мальчика ударами хлыста, а затем передал хлыст обезьяне. Вы, конечно, знаете, что звери очень ловко подражают человеку. Гаргус в этом отношении особо отличался. Он взял хлыст и начал так избивать мальчика, что тот вскочил на ноги. Рост он был такого же, как и обезьяна. Затем душегуб вышел из своей комнаты и спустился по лестнице, позвав Гаргуса Обезьяна быстро последовала за хозяином, гоня перед собой мальчика, которого она продолжала избивать хлыстом, словно своего раба. Так они прибежали на маленький двор за хибаркой душегуба. Здесь-то душегуб решил позабавиться. Он закрыл ворота и подал знак обезьяне, чтобы она бегала вокруг двора и подгоняла хлыстом мальчика. Обезьяна послушалась И принялась гонять Сухарика, осыпая его ударами, в то время как хозяин гаготал во все горло. Казалось, этой чудовищной шутки было бы достаточно. Так нет же, этого было мало. Сухарик пока что отделался царапинами, ударами хлыста и ужасным испугом. Но вот что еще придумал коварный злодей. Для того, чтобы натравить обезьяну на измученного мальчика, который и так был ни жив, ни мертв. Душегуб хватает сухарика за волосы, делая вид, что хочет его укусить, и приближает его к гаргусу, приговаривая «возьми его, возьми», а затем показывает зверю кусок бараньего сердца, как будто обещая «вот, мол, тебе награда». Да, друзья, это было жуткое зрелище. Представляете себе огромную рыжую обезьяну с черной мордой? скрежеща зубами, как одержимая, она неистово почти в бешенстве бросается на бедняжку, который не в силах защититься, сразу падает на землю животом вниз, прижав лицо к земле, чтобы она его не изуродовала. Видя это, обезьяна забравшись на спину сухарика, хватает его за шею и начинает грызть. О, паук, паук! кричал сдавленным голосом сухарик, уверенный в том, что настал его конец. Вдруг раздался стук в ворота. А, староста! С радостью воскликнули заключенные. Наконец-то! Да, мои друзья! На сей раз это был староста. Он закричал: Открывай, душегуб! Не притворяйся, глухим, ведь я тебя вижу! Хозяин зверинца, Принужденный ответить, бронясь, пошел открывать ворота мэру, который в свои пятьдесят лет обладал могучей силой. И, когда он был разгневан, шутить с ним не следовало. — Что вам надо? — спросил душегуб, приоткрывая ворот. — Я хочу поговорить с тобой, — ответил староста, с силой врываясь в маленький двор. Затем, видя, что обезьяна все еще бьет сухарика, он хватает ее за шею, намереваясь высвободить мальчика и отшвырнуть Гаргуса в сторону. Тот замечает, что мальчик на одной цепи с обезьяной, тогда он гневно заявляет душегубу, «Сейчас же освободи несчастного парнишку!» Вы представляете себе радость и изумление Сухарика, едва живого от страха, который вдруг почувствовал, что в самый последний момент он словно чудом спасен. Поэтому он... Не мог не вспомнить золотую мушку из своего сна, хотя староста нисколько не был похож на муху, эдакий здоровяк. «Ну, ладно», — сказал надзиратель, направляясь к дверям, — «сухарик спасен, я пойду ужинать». «Спасен?» — воскликнул Гобер. «Как бы не так. На этом мучения нашего сухарика еще не кончились». «Правда?» — с удивлением спросили арестанты. «А что с ним случилось?» — спросил Руссель, подходя к арестантам. — Постойте здесь и все узнаете, — ответил рассказчик. — Острослов просто дьявол. Он заставляет делать все, что захочет. Ну, ладно, немного побуду. Скелет молчал, едва сдерживая гнев. Гобер продолжал. Души губ, боявшийся старосты, как огня, ворча освободил мальчика от цепи. Вслед за тем староста так поддал обезьяну ногой, что она отлетела далеко в сторону. Взвизгнув и скрежеща зубами, она, как ужаленная, вскочила на крышу сарая, угрожая оттуда старости. — Почему вы бьете мою обезьяну? — спросил душегуб. — Ты лучше спроси, почему я не бью тебя. — Разве можно так терзать ребенка? Ты что, уже с утра нализался? — Тресв, как и вы. Готовлю номер с обезьяной, хочу показать публике. Она и Сухарик будут представлять вместе. Занят своим делом. Зачем вы вмешиваетесь? — Да, вмешиваюсь, это мое дело. Утром мимо меня проходили ребята. Среди них не было Сухарика. Я спросил, где он. Смутившись, они ничего не ответили. — Ведь я тебя знаю, сразу догадался, что ты его бьешь, и не ошибся. — Так знай, теперь каждое утро буду следить за ребятами, и если не увижу Сухарика, сейчас же явлюсь и убью тебя на месте, если увижу, что ты его бьешь. — Что захочу, то и буду делать, — ответил душегуб, раздраженный этой угрозой. — Ты меня не тронешь. — Убирайся вон. А если опять появишься, я тебе покажу. — Вот тебе, подлец! И староста дал душе губу пару таких затрещин, что можно было оглушить носорога. Будешь знать, как разговаривать со старостой маленькой Польши. — Маловато он ему врезал, — сказал синий колпак. — На месте старосты я бы еще не так его измордовал. «И по делом ему!» — воскликнул кто-то из арестантов. Таких извергов староста мог бы уложить и десяток. Вот почему душегубу пришлось проглотить обиду, но в нем бушевал гнев, в особенности из-за того, что его побили на глазах у мальчика. Он решил отомстить и придумал способ. Такой мог прийти только величайшему злодею, каким и был хозяин зверинца. Пока он обдумывал эту дьявольскую месть, почесывая в затылке староста, предупреждал его, «Запомни, если ты будешь продолжать мучить малыша, я тебя и твоих зверей вышвырну из маленькой Польши, а если не уйдешь, натравлю на тебя народ. Тебя ведь здесь уже все ненавидят и устроят тебе такие проводы, что ручаюсь, запомнишь на всю жизнь. Желая осуществить свой дьявольский план, этот коварный злодей-душегуб сделал вид, что не сердится на старосту и заговорил льстивым голосом «Клянусь, староста, зря вы меня били и напрасно думали, что я обижаю Сухарика. наоборот, повторяю вам, я готовил новый номер с обезьяной, это нелегкое дело, когда она сопротивляется». Вот в этой потасовке и покусала малыша. Пытливо взглянув на душегуба, староста спросил, — Ты правду говоришь? — Если ты готовишь номер с обезьяной, почему же ты привязываешь ее к той же цепи, что и сухарика? — Потому что малыш должен участвовать в этом представлении. Вот что я хочу сделать. Нарядить гаргуса в красный фраг, надеть на него шляпу с перьями, как у швейцарского торговца лекарствами, посадить сухарика в маленькое детское кресло, завязать ему на шее салфетку, и обезьяна будет брить его деревянной бритвой. При этих словах душегуба староста рассмеялся. — Не правда ли забавно? — лукаво спросил душегуб. — Да, это, конечно, смешно, — согласился староста. — Говорят, что твоя обезьяна — ловкая и хитрая бестия. Она сможет исполнить подобную шутку. — Наверняка. Когда она посмотрит пять или шесть раз, как я делаю вид, будто брею сухарика, она будет подражать мне. У нее будет большая деревянная бритва, нужно только, чтобы обезьяна привыкла к мальчику, потому-то я и посадил их на одну цепь. — А все же, почему ты выбрал именно сухарика, а не другого мальчишку? а потому что он меньше всех ростом. Когда он сядет в кресло, гаргус будет возвышаться над ним. К тому же половину сбора я хотел отдать сухарику. — Если так, — сказал староста, поверив лжи хозяина-зверинца, — я сожалею, что поколотил тебя. Ну, потом сочтемся. Пусть это будет аванс. В то время как хозяин разговаривал со старостой, сухарик стоял, чуть дыша дрожал, как осенний лист, умирая от желания броситься в ноги старости и умолять увести его от хозяина-зверинца. Но ему не хватило смелости, и снова отчаявшись он тихонько произнес «Нет, видно, сон мой сбудется, я стану несчастной мухой, которую сожрет паук. Напрасно я надеялся, что золотая мушка меня спасет. Слушай, дружок, раз хозяин обещает тебе половину сбора, Ты должен набраться мужества и привыкнуть к обезьяне. Это пустяки, ты перестанешь ее бояться. А если сбор будет хороший, тебе не придется жаловаться. Ему жаловаться? — А разве тебе есть на что жаловаться? — спросил хозяин, украдкой бросив на него столь грозный взгляд, что малыш готов был провалиться сквозь землю. — Нет, нет, хозяин, — пробормотал сухарик. — Ну вот, видите, жаловаться ему. — Никогда ни на что не приходилось, — сказал Душегуб. — В конце концов, я ему желаю только добра. Если Гаргус поцарапал его при первой встрече, этого больше не случится. Обещаю вам, я буду следить. — В добрый час. Тогда все будут довольны. — И в первую очередь Сухарик, — сказал Душегуб. — Говори, ты будешь доволен? — Да, да, хозяин, — обливаясь слезами, проговорил Сухарик а чтоб ты не огорчался из-за своих царапин, я угощу тебя хорошим завтраком. Староста пришлет нам котлет с корнишонами, четыре бутылки вина и полбутылки водки. Мой погреб и кухня к твоим услугам. По натуре староста был славный человек, но не отличался умом. Он торговал вином, жареным мясом и не прочь был сбыть свой товар. Душегуб хорошо это знал, и, делая такой заказ, был убежден, что староста уйдет довольный, успокоившись относительно судьбы сухарика. И вот бедный малыш вновь попал в лапы хозяина. Как только староста повернулся спиной, душегуб указал на лестницу и велел своей жертве забраться на чердак. Мальчик не заставил повторять эти слова дважды, и, дрожа от страха, поднялся по лестнице. — Боже мой, теперь я погиб! — воскликнул он, бросаясь на кучу соломы рядом со своей черепахой и заливаясь горючими слезами. Так он пролежал, рыдая не меньше часа, как вдруг услышал хриплый оклик душегуба. Голос хозяина на этот раз показался ему необычным, и это еще более усилило его страх. — Давай вниз! Ругаясь, обрушился на него хозяин зверинца. Малыш быстро спустился по лестнице, и как только он ступил на землю, хозяин хватает его за шиворот и тащит в свою комнату, спотыкаясь на каждом шагу, потому что он здорово надрался. Был пьян вдрызг и едва держался на ногах, покачиваясь из стороны в сторону. Язык у него не ворочался, и он молча, свирепо, Посматривал на Сухарика. Такого страха малыш еще не испытывал никогда. Гаргус сидел на цепи, прикрепленной к ножке кровать. Посреди комнаты стоял стул, на спинке которого висела веревка. «Садись сюда», — продолжал Острослов, подражая, до конца рассказа, косноязычному лепету душегуба. Сухарик весь дрожа уселся на стул, Тогда душегуб также молча взял веревку и крепко привязал его к стулу, и не без труда, потому что, хотя хозяин зверинца еще различал предметы и что-то соображал, руки его действовали плохо. Наконец сухарик был прочно привязан к стулу. «Боже мой, боже мой! Теперь уж ничто меня не спасет!» Бедняжка был прав. «Никто не мог и не должен был прийти!» Ведь старство ушел, уверенный в том, что малышу ничто не угрожает. Душегуб крепко-накрепко закрыл ворота, задвинул засов. Никто не мог прийти на помощь Сухарику. — Да, на этот раз, — сказали взволнованные слушатели, — ты пропал, Сухарик, бедный малыш. Какая жалость! Если бы потребовались двадцать суд для его спасения, я бы дал, я тоже. Какой негодяй душегуб! Что он с ним сделает? Фортюне продолжал. После того, как малыш был крепко привязан к стулу, хозяин ему сказал. И тут рассказчик вновь стал подражать голосу пьяного. — А, мерзавец, из-за тебя меня бил староста, ты умрешь! С этими словами он достал из кармана свеженаточенную бритву, открыл ее и схватил сухарика за волосы. Среди заключенных послышался ропот возмущения и ужаса. Острослов после паузы продолжал. Увидев бритву, мальчик стал кричать, «Пощадите, хозяин, пощадите, не убивайте меня!» «Кричи, кричи, пострел!» «Ты недолго будешь кричать», — ответил душегуб. «Золотая мушка, золотая мушка, спаси меня!» Словно в бреду призывал сухарик, вспоминая свой сон, который так поразил его. «Паук меня убьет!» — А, так ты... ты называешь меня пауком, — пробормотал Душегуб. — За это и за другие проступки ты умрешь, понимаешь? Они от моей руки, а то мне отрубит голову. — Я скажу и докажу, что это обезьяны. Я уже все приготовила, а вообще неважно, — проговорил Душегуб, едва держась на ногах. Затем подозвал обезьяну, которая изо всех сил натягивала цепь, скрежетала зубами и посмотрела... То на хозяина, то на мальчика. Держа сухарика за волосы и показывая обезьяне бритву, душегуб обратился к ней. «Послушай, Гаргус, надо сделать вот так!» И мерзавец провел тупой стороной бритвы по шее мальчика. «Видишь, вот так!» И, повторяя несколько раз это движение, он учил обезьяну, как перерезать шею несчастной жертве. Мерзкая обезьяна так свободно подражала тому, что ей показывали, Это был такой хитрый и коварный зверь, что она сразу поняла, чего от нее хотел хозяин. Взявшись левой лапой за подбородок, она откинула голову назад, а правой лапой провела по шее, сделав вид, что перерезает себе горло. — Правильно, Гаргус, верно, — пробормотал душегуб, спотыкаясь так, что чуть было не опрокинул стул вместе с сухариком. — Да вот я тебя сейчас освобожу, и ты ему по горлу. «Правда, Гаргус?» Обезьяна в знак согласия заревела, заскрежетала зубами и протянула лапу к бритве, которую подал ей душегуб. «Золотая мушка на помощь!» — слабым умирающим голосом прошептал Сухарик, уверенный в том, что наступил его последний час. Увы, он призывал на помощь золотую мушку, не рассчитывая и не надеясь, что она прилетит. Но он произносил эти слова так же, как говорят, когда тонут, «Господи, помоги мне». И что же, вышло совсем не так. Именно в эту минуту в открытое окно влетела золотая мушка с зеленым отливом. Словно искорка закружилась она в воздухе. И как раз в тот момент, когда душегуб протянул бритву обезьяне, золотая мушка ловко бросилась в глаз, жестокого убийцы. Велико событие муха в глазу, но когда она укусит, это больно, как укол булавки. Вот почему душегуб, едва державшийся на ногах, схватился за глаз и, потеряв равновесие от этого резкого движения, растянулся во весь рост подле кровати, к которой была привязана обезьяна. — Золотая мушка, благодарю тебя, ты спасла меня! — воскликнул Сухарик. Он все еще сидел привязанным в кресле и все видел. — А ведь верно, золотая муха спасла его от смерти, помешала душегубу перерезать горло, — радостно воскликнули заключенные. — Да здравствует золотая муха! — закричал синий колпак. — Да здравствует золотая муха! — повторили несколько голосов. — Да здравствует острослов и его сказки! — сказал кто-то. — Минуту внимания, — возразил рассказчик. — Сейчас начнется самое увлекательное и самое страшное из той истории, которую я вам обещал. Душегуб упал на землю, словно сраженный пулей. Он был так пьян, мертвецки пьян, лежал словно чурбан, ничего не сознавал. Падая, он чуть было не раздавил Гаргуса, и не переломил ему заднюю лапу. Вы уже знаете, сколь зол был коварный и мстительный зверь. В лапах у него была бритва. Что же сделала обезьяна, увидев своего хозяина плашмя лежавшего на полу, неподвижного, словно уснувший карп. Она набрасывается на него, садится ему на грудь, одной лапой хватает его за шею, а другой Раз — перерезает ему горло, выполнив все точно так, как учил ее душегуб перерезать горло сухарику. — Браво! Ловко сделано! Да здравствует Гаргус! — восторженно закричали заключенные. — Да здравствует золотая муха! Да здравствует Сухарик! Да здравствует Гаргус! И представьте себе, друзья мои! — воскликнул Гобер, довольный своим успехом так же, как и вы, часом позже ликовала вся маленькая Польша. Как же это могло произойти? Я вам уже сказал, что негодяй душегуб, чтобы совершить злодеяние без всякой помехи, заложил ворота своего дома изнутри. Вечереет. Мальчишки со своими зверями один за другим возвращаются домой. Пришедшие первыми стучат, никто не отвечает. Когда все они собрались, то снова начали стучать. Все бесполезно. Один из них отправляется к старшине и говорит, что хозяин не открыл ворота. Негодяй, видно, пьян в дымину. Недавно я послал ему вина. Надо выломать дверь. Нельзя же детям оставаться ночью на улице. Ударом топора взломали дверь, вошли в дом. И что же они видят? Гаргус на цепи сидит напротив хозяина и играет бритвой. Бедняжка Сухарик, до которого, к счастью, обезьяна не могла дотянуться, сидит на стуле привязанный, не смея взглянуть на труп хозяина, и смотрит, угадайте, на кого? На маленькую золотую муху, которая, облетев вокруг мальчика, словно приветствуя его, села ему на руку. Сухарик рассказал все, как было старшине и собравшимся людям. Поистине... То было словно чудо. Старшина воскликнул «Слава Сухарику! Слава Гаргусу! Он убил этого лютого зверя! Душегуб убивал других, настал его черед!» «Да-да!» — голосила толпа, ведь все ненавидели этого убийцу. «Слава Гаргусу! Слава Сухарику!» Наступила ночь, зажгли соломенные факелы. Гаргуса привязали к скамье и четыре мальчика вынесли его на улицу. Негодница обезьяне все еще казалось, что ей недостаточно оказывают чести, и она приняла важный вид скаля перед толпой зубы. За обезьяной шел старшина, он нес сухарика на руках, его окружали мальчики со своими зверями. Один нес лису, другой сурка, третий морскую свинку, некоторые играли на шарманке, угольщики и зоверни. На волынках. Это было шумное зрелище, веселый праздник. Трудно даже себе представить, какое это было торжество. Вслед за музыкантами и поводырями шли жители маленькой Польши: мужчины, женщины, дети. Почти все держали в руках соломенные факелы и во все горло кричали: Да здравствует сухарик! Да здравствует Гаргус! В таком порядке они обошли дом душегуба, и то было забавное зрелище. Старые лачуги — лица людей, освещенные красноватым светом соломенных факелов. Что касается сухарика, то как только его освободили, первым его делом было осторожно посадить золотую муху в бумажный фантик. Во время триумфального шествия он радостно повторял «Маленькие мушки, я хорошо поступал, спасая вас от пауков, потому что...» На этом месте рассказ Гобера был прерван. — Эй, дядюшка Русель, иди ужинать, через десять минут пробьет четыре. Раздался чей-то голос со двора. — Ну что ж, рассказ подходит к концу, и я иду. — Благодарю, дружище, ты доставил мне большое удовольствие. — Этим ты можешь похвалиться, — сказал надзиратель Острослову, направляясь к двери. Затем он остановился и произнес, повернувшись к арестантам. «А вот что. Ведите себя спокойно. Мы только узнаем конец», задыхаясь от гнева, сказал скелет. Затем шепнул Верзиле. «К порогу, наблюдай за Русселем, и когда он выйдет со двора, крикни «Гаргус», и мы завалим новичка". «А так и будет», сказал Верзила. Он проводил Русселя до дверей и стал следить за ним. «Я же говорил вам, — произнес Гобер, — что Сухарик во время торжества непрестанно повторял маленькая мушка. «Гаргус!» — обернувшись, заорал Верзила. Он увидел, что надзиратель ушел со двора. «Ко мне, Сухарик, я твой паук!» — воскликнул скелет и так стремительно ринулся на Жермена, что тот не успел ни шевельнуться, ни промолвить слова. Длинные пальцы скелета сдавили ему горло, и он стал задыхаться.